в пятницу после обеденного перерыва к бригадиру механического участка Семёну Табакаеву подошёл токарь Анатолий Долгов и попросил отпустить его с работы пораньше. Семён знал, что у Анатолия где-то в деревне дача. Иногда по пятницам он отпрашивался, чтоб крышу покрасить. То забор, poderia mentirвать. И Семён обычно не отказывал. Почему не отпустить человека на часок другой, если он самостоятельный, надёжный и бригадира не подведёт? Поезжайте, раз нормы есть. Хоть бы пригласил на дачу что. Так поехали, Семён Иванович. В чём же дело? Да нет, нет, я пошутил. Ну а чего? Верите супругу, сына и к нам, как говорится, всей семьёй. Да нет, нет. А что? Да приезжайте. Пожалуйста, будем рады. Ну как-нибудь выберусь. Ну зачем тянуть? Давайте по-деловому. Завтра утром садитесь в электричку, остановка Залесье. Ехать всего 40 минут. Правда, от станции до деревни ещё 3 км лесом, но мы у вас на машине встретим. Всё будет в норме. Не пожалеете, Семён Иванович. У нас там лес, речка, отдохнёте на вольном воздухе. Чего пыль в городе глотать? Вечером Семён передал этот разговор жене, и та неожиданно загорелась. Поехали, раз приглашают. Посмотрим, какие у твоих работяг дачи. Своей нет, так хоть на чужой побываем. Верно, сынок? Не, не, я не могу. Ты что, забыла, что у меня по субботам гитара? Пропустишь занятие, потом догоняй. Пускай идёт туда, где ему интересней. Да ты лучше, пожалуй. Может, из вежливость всех пригласили, мы и рады стараться, прикатили всем табуром сказать не скажут, а подумают. Давай, собери, что там понадобится, и завтра с утра на электричку. Анатолий сдержал обещание, ждал Табакаевых. на своем москвиче возле станции. Не быстро, то ли за тем, чтобы гости могли полюбоваться сосновым лесом, то ли просто берег машину, но доставил до места. Дом был просторный, с верандой. Жена Анатолия Галина пригласила к накрытому столу. И, разомлев, вышли на волю к березовому лесочку. На удивление хороша оказалась Залесиха. Из-за этого солнца березняка все усадьбы, спускающиеся к реке, видны как на ладони, хоть план рису. О, вот, тва. Вот. вот как тут у нас красота какая, а? Недаром со всех сторон стучат топоры, будто боятся отстать один от другого. Мы худо вместе люди не стали бы строиться. О, да что красота! Разве одной красотой сыт будешь? Возьмём те же овощи. Пойди купи на базаре, не больно-то купишь. А тут всё своё: и редиска, и лук, и огурчики. Но я ж не хочу. А грибов сколько, верите, роида. Осенью вот в этом березняке-то опять-то, о, хоть литовки косить. Да что вы? Ебогу не вру. Нет. Нет, мы довольны, что дачу купили. Вот же вот же люди. А чего? Покупайте вы себе дачу. Где ведь рядышком с нами, и нам веселей будет. Свои ведь люди-то, в случае чего помочь друг другу можно, свои есть свои. Вон, глядите, через забор от нас старуха живёт. О, ну сад у неё вольно хорошая. Тут возле неё многие крутились до да старух упирается, не продаёт. У неё купить. Ох, вот это бы да. Вот вон та избушка с перекосившимся окном, которая, которая вон та. Так её и не видать из-под огромной черёмухи. А, вот это и это. Кочуни уж старые это. Её купщи она возьмёт до да завалится. Это неважно. Мы ведь тоже так. Сторговали плохонькой дамешкой вроде этого Петровнинова, отстроили новый дом, а старый снесли. Так что глядите, Семён Иван, глядите. Галина моя дело говорит. А продаст она усадьбу эту Петровну. Ведь говорит и упирается. Продаст, продаст. Не сразу, конечно, походить за ней придётся, но продаст. Я ведь за 70, Петровна-то. Разве с её силами тут управишься? А у неё дочь в городе. Переселите её туда. А весь разговор с детишками нянчится. Если вы надумаете, бабку мы уж как-нибудь обработаем. Никуда она не денется. Ну, хозяин. Что скажешь? Да даже не знаю. От станции всё ж далековато. Гляди к чему он испугался. Дело, конечно, твоё, а да как бы не прозевать. Народ сюда валом прёт. Надумаешь, допоздна да будет. Вот давай рассуждать. Дача она как сберкнижкой, да и лучше. Понемногу подстраиваешь, то веранду, то беседку, в огороде помаленьку ковыряешься, а ценнат растёт, растёт. Ага, и овощи с огорода имеешь, и цена Растет. Вот как. Я и говорю, недвижимый капитал тоже вечнее из последних. С ним как-то надежнее. От моего разве чего путного добьешься? Ему у нас ничего не надо, он только сегодняшним днем живет. Ну, ты скажешь, сегодняшним днем. Мы уже в счет будущего года продукцию гоним. Ну, так что? Может, сходим к старушке этой? А что, пошли. Чего сомневаться? Жена твоя баба умная, сразу поняла, что к чему. Пошли! Ну пошли.